Оставаться в чёрном небе становилось всё опаснее, учитывая погибший экипаж и неустраняемые повреждения. Что только ускоряло распространение ужасного безумия в разбитом разуме Инкира. Существо покинуло титан и его принцепса, метафорически выражаясь, избавившись от ненужной оболочки. Оно взлетело на вновь выращенных крыльях. Демон парил и наблюдал за ордами четырёх хоров, каждый из которых представлял собой неполноценный осколок чего-то большего, захватившими город. Среди них не было никаких смертных легионеров, никаких богов машин, боевых танков или других материальных игрушек. Онства варпа выплеснулись из бесчисленных туннелей. Город принадлежал им, хотя их и не заботил триумф только преследование золотых и бездушных имело значение. Огромные клыкастые властные сущности, возглавлявшие каждый осколок, гнали их вперёд и только вперёд. Золотых и бездушных почти уничтожили. Последние врата стали почти беззащитными. Этих существ и их повелителей абсолютно не волновала объятая огнём галактика. Истинная война шла здесь. И близился её последний час. Горло Нафима было обнажено. Многие дети осколки четырёх сражались между собой. Таков был порядок вещей: вечные приливы и отливы великой игры. Мало кто из них восставал против воплощения первого убийства, неделимый. Его происхождение звучало в песне, распеваемой всеми четырьмя хорами. Остальные дети осколки даже принадлежавшие одному хору могли наброситься друг на друга ради утоления животного голода или следуя истинному проявлению воплощаемых ими начал. В конце концов, они были демонами и не заслуживали доверия. Существо повернулось в туманном небе огромного туннеля, Что-то привлекало узел чувств и очей черепе, Что-то, что уже досыто вкусило уничтожение и убивала сим что-то всё ещё остававшееся в мёртвом городе Эльдаров, что-то скрывавшееся. Не было никакого сознательного решения повернуть и охотиться. Демон вечно был голоден и был истощён пребыванием в оболочке марионетки и погружением в смертные мысли. Он проголодался, а поэтому будет есть. Он низко спикировал над бесчисленными рядами. Своих сородичей, взмахивая крыльями под изметнувшихся из меньших горл звуки визжащего страха, ненависти и обожания, как и во время появления, не было никакой границы, которая отметила бы их отъезд. Шпили вокруг эвакуировавшихся имперс становились бесплотными и медленно исчезали в тумане, но не существовало никаких географических гарантий. Что это вообще были башни невозможного города? Браньсаджае понятия не имела, когда покинула последний проспект и вошла в первый туннель. Её внимание было сосредоточено на более насущных вопросах. Минуты складывались в часы, а часы потеряли всякий практический смысл с тех пор, как они оказались в этом мире без малейшей истинной хронологии. Сажание бушевало туннель за туннелем. Пока тысяч из безмолное сестентство вынуждали вести непрекращающиеся бои и заставляли отступать простым стольн численным перевесам, обрушившихся на них врагов, туннели ветвились, разделялись и соединялись по пути назад в имперскую темницу. Каждый проход был тесно забит военными машинами мятежников, батальонами легионеров и ордами вызванных из варпосуществ. Единственная передышка наступила на баррикадах из разрушенных транспортов и поверженных титанов, которые защитники использовали в качестве укреплений. Вся претенциозность обычной войны была омрошена. В городе, по крайней мере, они могли рассматривать нападение как осаду. Здесь, с заполнившими туннелями врагами, это было похоже на попытку повернуть вспять Последний океан Тэры и атаки не ограничивались хвостом имперской колонны. Отступавшие находились под постоянной угрозой из капиллярных туннелей, где силы мятежников и их демонических союзников обходили имперские арьергард, чтобы ударить вглубь колонны беженцев. Джая осталась под разделениями разделением 10.000 безмолвного семейства, составлявшими арьергард. Его сопровождал только княжич Таралек и его небольшая команда в тяжелобронированном погрузщике боевых пасов Логурум. Остальные придворные Веридиона растянулись на несколько километров, и паутины, отбивая вспомогательные атаки по ходу продвижения колонной эвакуации. Самые жестокие и плотные бои развернулись в алеергарде между постоянно отдевшими защитниками из лучших воинов императора И главной частью вражеской орды повторяемые его запросы к архимандриту остались без ответа на последовавшие приказы серветорам и проекторам вернуться ответом в конечном счёте стала такая же тишина очиги здесь за руди расцвели вспышками в золотом полумраке когда её пушки пророкотали смертоносную песню легионеры и существа в ихней стройных рядах падали, перед ней едва ли не толпами. По туннелю вокруг неё прокатились волны, когда падающий клинок выкатился из тумана, стреляя из главных орудий в её сторону. Снаряды вспыхивали рядом на стене туннеля, окатив осколками скошенный энергетический щит. Она знала, насколько бесполезны прицельная системы во мгле. Золотой туман разблокировал и сбрасывал даже намертво закрепившиеся цели в прямой видимости она отклонилась в сторону когда обломки загрехотали по счету не в первый раз она задумалась могли ли эти туннели из материала ксенасов разрушиться под напором бушевавшего внутренних насилия пока они держались возможно это хороший знак пёс войны гнатом и кариил с выведенными из строя щитами и увешанной рунами почти смертельных повреждений показался в его полездение, хромая на искрящихся повреждённых ногах и стиляя заряже в руках. Едва Джайл увидел вспышку его мегаболтера, как Икариил неестественно неуклюже шагнул назад и завалился в имперские ряды. Из места, где раньше располагалась его голова-кабина, теперь валил дым. Баронесса. Она узнала голос Тибуна Индеминиона и поняла приказ, прежде чем он произнес его вслух. "Атакую", ответила она по воксу, толкнув рычаги управления вперед. Доставшийся ей безуменный бичеватель, с жестокой радостью бросился вперед, расшвыривая на бегу вопящую пехоту и высоко вскинув в тумане силовой меч. Молния плясала вдоль активированной руки меча. Блея искрами, соприкасаясь с золотым туманом. Стрелок, подумала она. Пот покрывал её внутри костюма и щипал глаза под шлемом. Водитель, убивший Кариила, падающий клинок снова выстрелил. Его снаряды взорвались так близко, что Джей встряхнула кости. Даже касательного попадания оказалось достаточно, чтобы подогреть ионный щит и впечатать её в подлокотники трона. Ловкий бичеватель пошатнулся, но сохранил равновесие. Идули секунду спустя, она уже была у танка, омрушила ногу на лобовую броню, гася инерцию, и плавным движением вынизила клинок вперёд и назад. Окутанная молнией стали прожгла насквозь толстый керамид башни падающего клинка. Стрелок. Ещё раз вперёд и назад, столь же плавно, но на этот раз сквозь броню прямо под ней, водителю Третий взмах активированного клинка перерубил пополам ускорительное орудие. Так будет лучше. Лучи из четвёрённых лазерных пушек пронзали воздух вокруг неё, когда она повернула назад к линии золотых и чёрных, где оборонялись кустодии и сёстры тишины. Она активировала за спиной вспыхнувший щит и побежала, предпочитая рисковать под огнём из спансонов чем находиться среди врагов дольше, чем необходимо. Отчёты о повреждениях мигали сердитыми рунами на краю зрения. Всё в порядке, ничего критического. Что-то крылатое ударилось спереди о её корпус автоматически стабеля прогрохотал им хор снарядов, разрывав демоническую тварь в воздухе. Она перешагнула через сражавшиеся фигуры Рая и династий, вращавших копья со скоростью роторов. Наполовину повернувшись, шагая над ними, Джая, кромсающим полумесяцам, выпустила из руки орудия еще один поток высокоскоростных болтов по вражеской фаланге. Дмившая орудия заскулили, замолкая. "Отступаю", произнесла она по воксвому, сражавшимся на передовой воинам. "Перезаряжаюсь". Тролек ждал ее, пока она пробивалась между «Десяти тысяч» и скимирами платформами сестентства. Погрузчик боеприпасов был уродливой гусеничной машиной с ангуманоидным крановым механизмом на корме, представляя собой ни что иное, как кентавра из тиранского мифа, созданного из подъемника, часового и танка. Таралек запустил логрус. Она встала на место и напряженно ждала, желая, чтобы время шло быстрее. "Где военные сервиторы?" спросил один из костодиев по воксу. Её голос звучал прерывисто из-за боя. "Где чёртовый механикум?" У же не было ответа. Она слушала жаркие споры, слышала, как придворные докладывали об отсутствии значительной части защитников конвоя. Сотни сервиторов, танков и протекторов просто исчезли. Рыцарь слегка покачнулся, когда магазины боеприпасов со скрипом встали на место. Секунду спустя она почувствовала Небольшое колебание руки орудия, когда защёлкнулась лента с боеприпасами. "За Хайрак!" произнес стролек, традиционные слова готовности. "За императора", ответила она и в очередной раз толкнула рычаги управления вперед. Неизвестное время спустя враги отступили. Пожалуй, точнее, они перестали преследовать отходящих имперцев. Никто больше не проявлялся из золотого тумана. Не сгорбленные силуэты, не кричащие воины, нехищные твари, бросаясь на Йергард, зная, что драгоценная передышка не продлится долго, ра начал готовиться к отражению новой волны. Четвёртая и пятая линия Вперед!» — прорычал он по воксу с первой по третью назад. Большинство бессильных воинов попадали там, где стояли, уступив мышечным судорогам в первое мгновение передышки. За бесчисленные часы генерал в танке и относительно свежей войны заняли позиции, продвигаясь на место опустошенных волн своих сородичей, которые держались до сих пор. Ра упал на землю, мышцы свело, и он физически не мог заставить себя подняться. Стимуляторы и адреналиновые шунты наконец отключились, заставив его столкнуться с реальностью переутомленного тела. Он отравлялся бессонницей. Кровь была насыщена химическими стимуляторами, а мысли мешали разуму, который отказывался от милосердного отдыха. По его приблизительным подсчётам, он бодрствовал в течение 15 дней, сражаясь едва ли не каждую минуту после падения стен. В ушах без конца звенел потрескивающий вокс оркестр противоречивых голосов. Тело пожирало само себя. Он изо всех сил старался оставаться в курсе продвижения эвакуации дальше в проходах, но не было никаких сообщений, кроме как об отсутствии архимандрисса и докладов о хищных врагах во множестве обходных туннелей. Мысли стали неповоротливыми и медленными, рефлексы слабыми. Всё, что он видел, было подёрнуто серой дымкой усталости и истощения 15 дней. Правое плечо начало ныть несколько дней назад, но не было никакой передышки. Оно пульсировало болезненными судорогами от самого количества повторяющихся взмахов копьем. тысячи раз каждый день и каждую ночь. Высокий силуэт бичевателя Барана из стоял неподвижной статуей над ними, смотря в туман, ждал, как и все они ждали. Хорошо что Диаклетиан нашёл её. Рицэдивидион стали драгоценными активами во время жестоких ближних боёв в туннелях. Джададеон, один из лордов Терры, рухнул на дороге рядом с Сра, упав на последних трёх убитых им легионеров. Дрожащей рукой он сумел снять разрубленный шлем, подставив лицо пепельному воздуху. Костодии вдыхал его глубокими влажными глотками. От лица Джадариона уцелело совсем мало. Часть унастала на внутренней поверхности расколотого шлема в виде красного месива. Ра смотрел на тяжело дышавший окровавленный череп, рядом с собой вот всё, что осталось от головы Дарионова. Половину зубов костодия выбили в один из последних нескольких дней. Раны свёртывались почти сразу, но повреждения оставались. Репа доздевал, что выглядел не намного лучше. Ближайший к нему легионер был всё ещё жив. Пожиратель миров, разрубленный пополам в талии, полз к стоявшему на коленях Реа. Доспехи были красными, а не белыми, символизируя какую-то неизвестную перемену в его предательском легионе. "Кх", пробормотал воин разбитым ртом. "Я был там" попытался прорвать Ра, но бессильные слова прозвучали рычащим шепотом. Я был там, когда мы спасли твоего ублюдочного примарха от верной смерти. «Кровь!» — снова пробормотал пожиратель миров. Шлем легионера был смят, покалечив череп и лицо. Глаза стали остекленевшими и безумными, зрачки сузились до булавочных уколов. Если бы только Мы оставили его там, рассмеялся Кустодий, чувствуя, как вывернутые кости и измученные мышцы снова наливались силой благодаря инъекциям адреналиновых эликсиров доспехов. Кровь! Если бы мы только оставили его умереть в горах. Теперь Ра улыбался, единственный примарх, который не смог покорить свой мир, единственный примарх, который жил рабом. Единственный примарх, которого пришлось спасать от смерти. Кровь. В глазах пожирателя миров мелькнула тень просветления. Кровь, кроваво копье вонзилось в позвоночник пожирателя миров, погрузившись между лопатками. Силовой ранец на спине закретило, и он выключился. Он забился в конвульсиях, ненадолго прояснившиеся глаза снова закатились в пробитой голове. Стоявший над ним салон повернул оружие влево, затем вправо и только потом выдернул. Дыхание спустя, к костодиу упал, сев на труп пожирателя миров. Это худший день после вчерашнего дня, произнес салон без тени улыбки в словах. Ра перекатился на спину, впервые посмотрев на пустой туман наверху, затем перевел взгляд направо. Он увидел Чжэнь Мандао Кирминатор опустился на колено. Огненная пика потерялась еле сломалось. Кто знает, когда, скользявшие гиростабилизаторы в суставах катафракта пытались поставить воина на ноги, но Джан Мандало наклонился вперёд, опустив голову. Он отказывался подниматься или просто не мог. Вместо этого принял позу древнего рейсаля, преклонившего колено в молитве перед алтарём. Кровь засохла, Пока вытекала из отверстия наспехи и медленной струйкой тянулась изо рта, когда он поднял голову, чтобы посмотреть на Ра, стало видно грязный разрыв из струпьев крови и сломанные кости на месте глаза и уха. Голый череп блестел в золотом тумане. «Не способны говорить, Джанмендао проворчал: "Ра попытался кивнуть. Вместо этого его глаза закрылись. Он открыл их секунду спустя. Час спустя, год спустя. Туннель механиков исчез, как и студии. Он стоял в тронном зале, в лаборатории императора. Какой она была пять лет назад, но не сейчас. В стенах еще не было напоминавших соты улья тысяч, тысяч ниш, ожидавших стазисной капсулы. Оборудование не искрилось. Император не сидел на золотом троне. Эта великая машина гудела в автоматическом режиме, независимо от присутствия императора, и всё же подчинялось его невидимой воле и высоким амбициям имперских мечтаний. Привет, Ра. Ра повернулся, чувствуя, как сломанная кость трётся о неисправные доспехи. Он попытался опуститься на колени, но император остановил его, положив руку на наплечник кустодия. Трибун благодарно проворчал: Помнишь этот день? Ра. Рабочие выполняли обязанности вокруг него, обслуживая гудящие машины, ухаживая за соединительными трубами и энергетическими сцеплениями. Это мог быть любой из дней в тронном зале перед тем, как нет. Там, там был Вольдор, был Омон, был сам Ра, один из 20 высокопоставленных кусториев стоявших свободной группой и разговаривавших слишком тихими и далекими голосами, чтобы раненое проявление Ра могло разобрать. Рот разскривился усталой улыбки от увиденного, сколь невинными мы были. Он знал, о чем говорили эти призраки, он хорошо помнил это. Пока он следил за движениями Гупомона, память вернула слова, которые он не мог слышать. Никаких сообщений от Аквилонна. Аквилон, префект Геканатов, около Император, глаза императора направленный наблюдать за ларгаром в завершавшиеся годы великого крестового похода. Аквилон, который никогда не вернётся со своей бессменной вахты, один из костодиев отделения Ра Династий, отправился с Аквилонном на то долгое и далёкое задание Ситрана. Он, который также, конечно, пал от предательства несущих слова. возможно даже на самом Истваане, в самый пик предательства, стоически верный долгу Ситран. Ра надеялся, что он погиб достойно. Я помню, Сир», — ответил Ра. Он наблюдал, как Омон говорил об Аквилонне и видел, как один из его лучших соратников произнес самые последние слова. Перед тем, как завыли сирены. Сирены завыли. Вдыми не мало, ра, произнес император. Люди вокруг остановились, раздавалось всё больше и больше криков, которые сопровождались вспышками аварийных ламп. Собравшиеся к Custodes рассредоточились в непренуждённом понимании на расстоянии спирательного удара. Самые верные руки Империума вытянули копья. Мы не можем добраться до темницы, сир!» Даже здесь голос раззвучал хрипло и тяжело. Механикум оставили нас, и конвой почти беззащитен. Я знаю, мой кустодией. Я знаю. Теперь это не имеет значения. Больше криков. Работники и ученые разбегались от перегруженного оборудования. Освещение тронного зала стало резким и обесцвеченным. Константин Вальдор подбежал к императору. Не обращав внимания на факт, что его повелитель никак не участвовал в развернувшемся представлении, в отличие от прошлых событий, император повернулся к нему, вспомнил Ра и сказал: "Вызовите гвардию Кролля, соберите десять тысяч». В этот раз он промолчал. "Немедленно, мой сеньор". Вальдор отвернулся, чтобы исполнить приказ. Что-то приближается. Закричал один из человеческих работников. Император проигнорировал распространявшийся хаос. Слушай меня, Ра. Ты должен передать послание десяти тысячам и безмолвному вселенству. Я оставляю золотой трон. Я иду к тебе. Кровь фра запела. Глаза расширились. Он почувствовал, как его пронзает внезапная надежда. Она поразила его словно физический удар. Сир Как? Невожно как. Держись, ра. Сражайтесь. Я присоединяюсь к тебе в туннелях механикум. «Но мой сеньор! ваша работа. Император взглядом заставил его замолчать. Позади ра бесцветно протал паутины изверг в тронный зал ослепительное пламя. Он почувствовал его полыщащей жары, как почувствовал и в тот давний день. Ра смотрел на себя возвышенным отстраненным взглядом смотрел, как он стал рядом с императором, формируя щит из костадианского аурамита, чтобы защитить своего монарха от вреда. Оборудование начало взрываться. Многие люди оказались на полу, прижимая руки к кровоточащим глазам. Изливавшиеся из паутины ненавистное сияние лишило их зрения. Те, кто ещё стоял, были не в меньшей опасности. Осколки разлетались смертоносной палящей бурей выкашивая их десятками, отсекая руки и ноги, снося головы с плеч, обломки загремели до спехира, таким же дождём, как барабанили по той самой броне, и пять лет назад кинжал зазубленного металла вонзился в бок Омону, заставив костодиа проворчать на общий воск частоте. Окровавленное, оскверняющее чудовище проникло сквозь портал паутины. С него капала кровь несчастных, которых принесли в жертву, чтобы достигнуть этой точки в пространстве и времени. Смех окружал его ужасную фигуру, смех безумных сущностей, стройших из себя богов. Их смех сформировался в серебряные нити, за которые дёргали конечности и мысли существа. Оно произнесло единственное слово, единственное ужасное возвание обладавшие достаточной психической мощью, чтобы убить половину из ещё живых и паникующих людей. Несчастные корчились, извивались и горели под натиском единственного телепатического проклятия. Их плоть распадалась, сами их сущности пожирались изнутри. Отец Вальдор открыл огонь, а открыл огонь. Ра, как тогда, так и сейчас открыл огонь. Он и его изображение перезарядили оружие в одновременной гармонии, став новые серповидные магазины в копье стража и возобновили поток восходящего болтерного огня. Более ранн раи исчезла. Он не думал о том, что это были воспоминания, и его это не волновало. Он разделил копье стража в демоническое воплощение Магнаса Красного. Так же, как сделал это и в тот роковой день, он кричал сквозь сжатые зубы, снова, как кричал и раньше, как кричал сейчас на расстоянии двух метров от себя. Проснись, ра, произнес император. Бой продолжается, и, как всегда, его кустодии повиновался. 21. Самый священный долг, конец множества путей пробуждения. Рэхи занимался расчётами с максимальной скоростью. Конечно, оставались сомнения, колебания. Он размышлял о некотором этическом аспекте своего выбора, но пришёл к выводу, что считать его действия ересью, значит пойти на поводу ошибочного и ограниченного восприятия. тысяч и безмолвное состязание не сдержали слова данные самому генерал фабикатору и были виновны маршрут на Марс требовалось сохранить рансианский путь должен остаться в имперских руках предпринятые ради этого действия были настолько далеки от ереси насколько вообще возможно на самом деле это был священный долг и на кого ляжет вина в случае неудачи поэтому отступление на терро не было ответом Тэра находилась в безопасности. Тэра не томилась под предательской пятой ложного культа. Тэре не требовалось подкрепления. Нет, существовал только один логичный ответ, который соответствовал текущим потребностям марсианского превосходства. Только один план действий для выполнения «Дом». С карты паутины, воспроизводящейся в постоянном успокоении в мыслях архимандрита, не представляло никакого труда рассредоточить боевых сервиторов, роботов-протекторов и военных ждётцов Мермидии, которые слушали архимандрита, а не 10.000. Те, которых он не мог направить лично, выступили с передовыми частями эвакуационного конвоя, а затем получили достаточно данных из мысленной карты Чтобы отклониться от пути отступления и вернуться по вспомогательным туннелям, они сворачивали на ключевых перекрёстках, ориентируясь в паутине с помощью загруженных данных от своего властелина. Было легко проникнуть сквозь слои их верности, благодаря безмолвному обмену кодом и вестина сферные разговоры одновременно с сотнями для определения их применения и потенциала в растущей армии архимандрита. Он не тешился никакими иллюзиями. Он не мог освободить марс силами, собранными в паутине. Неважно. Главное удержать рязанский путь в новом крестом походе, а направит гораздо большие силы в паутину, и воинный сбор хемандита безустамно будет ждать наготове в самом важном проходе во всей сети. Если бы только Игнатом придерживался подобных соображений, Даже один из нескольких оставшихся титанов стал бы благодатным предзнаменованием, но архимандрит знал, что не стоит даже и пытаться просить их о помощи. В экипажах титанов Игнатум было больше плоти, чем металла, и архимандрит чувствовал, что их лояльность была столь же тесно связана с Террой и Десятью Тысячами, как и с марсианским идеалом. Они переживали о доме так же, как и Любой из изгнанников культа механициум, и все же они сохраняли верность воинским узам с имперцами и личным нерушимым клятвом имнисии. Их скитарии, однако, оказались намного восприимчивее. Они были простыми вооруженными существами, и архимандрит отозвал их от защиты лодыжек богов машин, направляя во вспомогательные проходы и капиллярные туннели, спасая от гибели на который десять тысяч обрекали их. Архимандрит объявил, что остается защищать последний конвой. И затем, когда последние имперцы пробивались в туннеле под невозможным городом, он сделал свой самый просчитанный и рискованный ход и отключился посреди опустошения. Теперь он казался всего лишь ещё одним разрушенным роботом, которого бросили в последние часы ужасной битвы. И это сработало. Ни один варп звед не явился разрывать его в демоническом гневе, а сознания, который оставался в ядре во время дремоты, было достаточно для поддержки немногочисленных биологических компонентов, тем драгоценным кусочком внутренних органов, которые некогда являлись магосдоминой и эронимой. Нельзя было позволить сгнить в глубоких пещерах из призрачной кости фундамента шпиля бога. Запертый в хранилище объединителей для используемых в ремонтных рабочих летучих материалов Архимандрит медленно активировался, посылая небольшие заряды энергии по всему телу. Дом, подумал он. Он, она, он. Хотя опять же оставались сомнения. Логически рассуждая, могла ли быть эта тоска по дому тлетворным влиянием ядра ироними? внутри машины. И если так, то это свидетельствовало о чистоте помыслов Архимандрита или являлось эмоциональным недостатком, сбоем в точности плана. Помимо этого, следовало рассмотреть вероятность внешней манипуляции. Являлось ли это ожидаемым, просчитанным, предусмотренным генерал фабрикатором Её выбрали стать им, понимая что она поставит свою эмоциональную верность родине выше потребности тысяч. Архимандрит отбросил эти соображения как неважные для вычислений. Теперь они не имели никакого значения. Как говорится, шестерёнка уже повернулась. Первым делом архимандриту следовало восстановить на сферной свечь с альфами и командирами подразделений, которых он привлёк на свою сторону и затем направить на российский путь, полностью зарядившись, военная машина выпрямилась и приступила к обмену кода с подчиненными, отмечая на встроенной карте их местоположение. Пора. Альфа обладал буквенно-цифровым обозначением KRRJN1211 в скобках F, и нельзя было сказать, что он проявлял особую индивидуальность или амбиции. В этом отношении он мало отличался от большинства обычных скитариев, которых хирургическим и химическими путями создавали для верности и повиновения. Он смотрел на мир сквозь линзы целевого накопителя в глазах, у которых удалили веки для непрерывной загрузки получаемых им данных напрямую его повелителям. И в этом он также мало отличался от остальных из своего вида. Это делало его идеально подходящим для целей архимандрита, абсолютно верный священному марсу и полностью лишённый высших функций мозга, необходимых для определения действий противодействия и причинно-следственных связей в конфликте лояльности. Он повиновался призывам архимандрита: дом, дом, дом, совсем бездумным поведением насекомого рабочего которая возвращалась по следу сородичего улей. Однако в этом случае он вел, а не был ведомым. KRJ1211 в скобках F приказал остановиться, поднял кулак и проличал код на сферу. Следовавшие за ним воины остановились с нечеловеческой точностью, гештальт единство Транспорты с припасами объединителей и несколько бесценных ждецов продолжили путь по туманным туннелям. Вопросы от архижельцов механикум, отвечавших за строительство и ремонт этих туннелей, начали загружаться в чувства АКРНД 1211 скобка F. На что он ответил? необходимым обманом. Вы в безопасности, произнес он код. Пока они управляли транспортерами или шли рядом с грузовыми тягачами, это было ложью. Мы должны должен держался впой. Это было где-то между ложью и правдой их призвали сражаться. Да, но КРЖ1211 в скобках F просто не собирался объяснять, где именно произойдёт этот бой. Он увёл своих воинов, оставив объединителей верить, что вернулся на помощь Альергарду. Немного позже он вошёл в туман бокового тоннеля, ведя за собой отряд. Они двигались в смертоносном темпе, поршневые ноги быстро несли их по извилистым проходам. Судя по карте Архимандита, вспомогательный туннель разветвлялся более чем в 100 местах, и только один маршрут вёл непосредственно в невозможный город, что особенно важно. Для этого требовалось ненадолго войти во врата паутины и назад в материальную вселенную, быстро войти в другой портал и продолжить путь. К несчастью для КРГ 121 в скобках F, не прошло дня после того, Как отец Китаев отправился в марш бросок по боковым проходам, а чудовищно грохотавшие туннели механиком сменились все резонирующим материалом, настоящей паутины. Они оказались в месте, которое напоминало давно завядший сад под звездами. В Китае Альфа уделил совсем немного внимания на пыльные остатки цветов под поступью своих же железных ног. Он обратил столь же мало внимания на странной угловатой скульптуре, расположенной вокруг безжизненного серого сада, почти всё его внимание было сосредоточено на поиске вторых врат и возвращении все для завершения путешествия. Из стана мир, Корпени Миркадаль произнесла в тревоге одна из его несовершенных младших офицеров. У неё не было доступа к карте паутины. Её ограниченный интеллект с трудом справился бы даже с частью карты из нахождения эльдарский мир корабль З -з -з -з -з -з. Раздраженно ответил похитнения ЗТ раздражённо ответил КРД 1211(Ф) Поглощённый видом он стоял спиной к скульптуре, когда статуи начали обнажать мечи. Даже если бы он переключил на них всё внимание, то не узнал бы гибкие фигуры ксеносов, которые вытаскивали из украшенных драгоценными камнями ножен клинки из зачарованной кости. Он никогда не сталкивался с расой эльдаров, как и их погребальной стражей из призрачных сородичей. "Пора", раздался некоторое время спустя голос архимандрита. Слова разнеслись по тихому саду из звук с приёмника КРРЖ 121 в скобках F. Скитарии лежал разрубленный на куски На засохшей траве вместе со своими воинами, Но огнетической части его трупа сохранили достаточно внутренней энергии для получения сообщения. Если статую слышали это испорченное статикой послание, то не показали вида. Мечи остались в ножнах, головы по-прежнему были склонены. Они ждали в тишине, зырая на новые могилы среди старых. Группа военных серветоров катилась по сети. Следуя точным указаниям архимандрита, эта конкретная группа, обозначенная как Alam Exias в архиве генерал фабрикатора, состояла из марсианских преступников, приговоренных к покаянию через превращение в сервиторов, и никто из них не помнил, ни кем был, ни за что был осужден. Каждый из лоботомированных рабов обладал значительной огневой мощью в виде плазменных калибровов с утолщёнными стволами, радиоактивных пушек и огнеметов, а также с совершенными когнес-технологиями прицеливания. Они являлись прекрасным примером расходных войск, которые погибали тысячами, защищая объединителей в течение пяти последних лет, и которых Заграйнкейн отправила в ошеломляющем количестве в ответ на требования реквизиции Диоклетиана и Керрии. К его чести отряд Lamexias сумел преодолеть большую часть пути назад к невозможному городу, их уверенное продвижение остановилось только тогда, когда они встретили потрёпанные остатки усиленные танками разбойничьей роты 16-го легиона, которые стремились вырваться вперёд и атаковать сступающий имперский конвой из засады. Следуя своему предназначению и протоколам, боевые сервиторы Lamexias активировали подпрограммы убийство-уничтожение и, и атаковали, обрушив иссушающий поток огневой мощи на напавшие вражеские подразделения. "Пора", произнёс архимандрит, и действительно было пора. К этому времени, однако, в живых после боя оставалось всего 17 военных сервиторов, которые могли ковылять или передвигаться. Эти почти безмозглые победители были изрублены следующей вражеской волной, пробивавшиеся по туннелю, выпотрошены и разорваны на части цепными секерами пожирателей миров, а их головы взяты в качестве трофеев, которые очистят и повесят на поясах, как шаманские тотемы. Пора. с скульта Мирмидии, чьё большое и неповоротливое тело покрывала изорванная мантия кресно-мерсианского цвета, Отключил связь с на Одновременно он душил сержанта детей императора, всеми четырьмя механодендитами и выпускал непрерывные волькитные лучи по остальному отделению из стационарной конечности оружия. Он уже участвовал в священном акте войны. Его помутившемуся окровавленным сознанию не хватало ни времени, ни концентрации на измену архимандрита. Он напряг механодендиты и поднял облачённый в керамид война в воздух следующим усилием он сокрушил горжет сломал шею и вырвал обе руки из плеч рыволос швырнул останки сержанта в объятые пламенем отступающие фигуры космических десантников и повернулся в поисках другой жизни которую можно оборвать эхо эхо 71 оставил конвой и повёл воинов во вспомогательные туннели как и было приказано. Он обладал большей автономией, чем многие из его альфа-сородичей, и даже среди других сикариев, но мало что знал о необъятности великой работы, несмотря на то, что несколько лет сражался в её границах. В сравнении его верности решилось просто. Представитель генерал-фабрикатора объявил, что священный Марс взывает об освобождении, и этот долг перевесил любой другой. Его путешествие проходило гораздо спокойнее, чем многие другие. Он без происшествий набрался до выбранных вымрённых мест встречи, обойдя туннели, которые по её расчётам с высокой вероятностью могли быть захвачены противником. Он рассылал разведчиков, проверяя проходы, которые ещё не были заняты, и двигался только получив подтверждение, что они безопасны. Он перемещал воинов дисциплинированными истребительными командами, шагающие танки и подразделения пилотируемых роботов рассредоточились, чтобы отразить с максимальной силой и быстротой любую потенциальную